Урсула Легуин Гробницы Атуана Читает Павел Конышев Рыжеволосой из Теллурида Пролог Домой, Тенар, домой. В горной долине вот-вот должны были расцвести яблони. Среди набухших бутонов, сумеречный тени сада,